Издательство «Эксмо» Иван Гончаров Обломов Часть первая Глава первая В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире,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 Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга, но редко тревога эта застывала в форме определенных идей, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.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 Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреки барина, находя вероятно с своей стороны то и той другой весьма естественным. А кто его знает, где платок? Хворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.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 — Наберется, я знаю, — твердил слуга. — А наберется, так опять вымети. — Как то Всякий день перебирай все углы? — спросил Захар. — Да что ж это за жизнь? Лучше бог по душу пошли. — Отчего ж у других чисто, — возразил Обломов. — Посмотри напротив, у нас тройщика. Люба взглянуть, а всего одна девка. — А где немцы ссору возьмут?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 «Уж кто-то и пришел», — сказал Обломов, кутаясь в халат, — «а я еще не вставал. С да и только. Кто бы это так рано?» И он, лежа с любопытством, глядел на двери.